Дальше все по плану. Херсонскую группу отзывают, вы получаете более широкие полномочия, и наше присутствие в регионе усиливается. А там можно и договориться о поставках продуктов, ну и еще кое о чем. Дальше ты сам знаешь, что было. Ты вполне полно это все описал в письме. Но, Олег, есть пара моментов. Мы давно прослушаем радиопереговоры в Крыму. Очень интересно было слушать, как Аргулов разводил бандитов стратегическими бомбардировщиками, или когда освобождали захваченный боевиками бункер внутряков. Да и ваши разговоры во время уличных боев мы тоже слышали, несмотря на то, что вы использовали шифрованную связь. Коды-то кто вам в радиостанции зашивал? В общем, что вы выжили, мы знали с самого начала. Не сходится, товарищ полковник то тактическая связь и радиус действия не более 10 километров, и то при самых лучших раскладах. Верно. Поэтому пришлось в аэропорту под Симферополем разместить группу радиоразведки. Мудро. Согласен. Информация о том, что собираются высокотехнологические специалисты с семьями, и им оказывается медицинская помощь и предоставляется охрана, готовится к вывозу библиотеки трех высших учебных заведений Симферополя, Нас заинтересовало не на шутку. Тут явно непростой захват власти, чтобы пощипать выжившей группы людей. Все говорило о глобальном, хорошо продуманном и обеспеченном проекте. К тому же всплыли немецкие продукты и множество немецкого трофейного оружия и боеприпасов времен мировой войны. Что нам оставалось думать? Да и твое молчание говорилось слишком о многом. Это при том, что мы имели достоверную информацию, что ты выжил, и с некоторых пор стали ожидать твоего приезда за семьей. Дальше дело техники. Заозерный, пропажа связи, непонятная суета Данилы, Нестерока, Карпова, взлом и скачивание личных дел с контрразведки, подделка документов на большое крест оружия, боеприпасов, горючего, расконсервация техники. Неужели вы думали? что никто ничего не заметит. Чем они тебя купили, Олег? Ты веришь в эту чушь с Антарктиды? А вы во что-то верить Ну вот честно, без дальних заходов, ответьте. Умеешь ты задавать неприятные вопросы. Я, кажется, понял, к чему ты клонишь. Аргулов вам дал надежду. Что ж, вот только кое-что не стыкуется в твоем рассказе. Что именно? Ну, во-первых, достоверно известно, что никакие корабли или подводные лодки, способные доставить подобные подразделения в Крым, и главное, такие объемы продуктов, оружия боеприпасов, в Босфор не проходили. Дальше. Такая переброска по суше с переправка через Керченский пролив не осталась бы незамеченной. Воздушным путем, сам понимаешь, тоже нереально но это ни о чем не говорит. Вряд ли Босфор так контролирует. Это спорно. Но тут, поверь, турки до сих пор пасут пролив. торговля морем продолжается, и они с этого дела имеют свой процент, как с незапамятных времен. Есть еще один момент. Какой? В России про капитана Аргулова, тем более про майора Аргулова, никто ничего не знает. По данным наших российских коллег, с которыми у меня есть неплохие связи. Он пропал без вести при выполнении секретного задания вместе со своей группой еще перед ядерной бомбардировкой». Олег не выдержал и засмеялся. «Ну, Владимир Леонидович, ну что, в такой ситуации они будут вам все рассказывать?» «Да, они будут. Но вот удивление и неподдельный интерес персоной твоего дружка я у них увидел, а это показатель». — Что-то такое он вывез из Новороссийска, что они там задергались, как ошпаренные. Думаю, скоро здесь появятся российские спецы. А с учетом того, что у нас все течет, то и турки про Аргулова знают, и натовцы. В общем, сейчас тут такая каша заваривается, и мне, старику, который уже готов умереть, становится страшно. — К чему вы клоните товарищ полковник? — Олег. Мне нужна правда. Настоящая правда. А зачем? Я уже стар, много видел и много пережил. Сейчас я чувствую, начинается что-то серьезное и грандиозное. Спящая несколько лет по бункерам дерьмо, начинает бурлить, кипеть и вылезать наружу. Ты думаешь, я не вижу, что мы тут все подыхаем? У меня из родных осталась только невестка с внуком. Сын погиб во время войны, жена умерла еще перед войной. Что нас ждет в будущем? А ничего. Помнишь, мы нашли группу капитана Воронкова, которая пропала во время урагана? Как они там от безысходности в застрявшем БТРе за последним паек поубивали друг друга? Это ждет нас всех, только чуть позже. Почему ты думаешь, если у вас появилась надежда, то мы ее недостойны? Мы не люди. Что вам такого предложил Аргулов, что отряд внутряков полным составом перешел к нему, что агенты, засылаемые к нему в группировку, прекращают передавать сообщения, что все мелкие группировки района, выявив наши разведгруппы, несутся их сдавать. Но ведь не за чистую жрачку и не из страха они так стараются. Олег задумался. Сейчас был момент истины. И врать и выкручиваться в таких условиях было бы не очень честно по отношению к старику. Дегтярёв как бы в первый раз вглядывался в батю и понял, насколько он постарел в последнее время. «Хорошо, батя. Смотри». Олег потянулся, вытащил свой ноутбук, включил его и запустил видеофайл. Прошло несколько минут, пока Лукичев смотрел на бой современного спецназа в прошлом. В отличие от великого, он все понял сразу и задал вопрос, который Дегтярёв совсем не ожидал услышать. «Олег! Так чей это пистолет? С кого сняли?» С командира моторизованной дивизии СС Райх, обергруппенфюрера Пауля Хаусера. Его Серега со своей группой завалил под Могилёвым в августе 41-го. Знатный подарок, подарок воина. Передает меня благодарность Аргулову. Олег поднял глаза и увидел, как глаза бати ожили, и в нем буквально бушует огонь энергии, как раньше. Лукичев все сделал по-умному. До выезда колонны он так и не вернулся из срочной командировки, а начальник контрразведки подполковник Суров За два дня до этих событий сильно заболел и лежал в полуоборочном состоянии. Отъезд прошел буднично. Машины выезжали по плану, не привлекая внимания, и в десяти километрах в оговоренной точке собирались в ожидании опаздывающих. Потом была дорога трудная и опасная. Но все это время Олег иногда улыбался, вспоминая двух старых ворчунов, батю и его кореша Сурова, которые так его сделали, но при этом вселили надежду в будущее. Он им пообещал, что вернется, а в его колонии в последней машине ехала невестка Лукичева с его внуком, позаботиться о которых при прощании обещал Дегтярев.